Рассказ Дейла распалил любопытство Латины. Все взрослые когда-то были детьми. Очевидная истина. Но, несмотря на это, девушка никак не могла представить себя маленькими тех же Кеннета или Риту. Казалось бы, сам мы совсем недавно были крохами, а уже вон как выросли. И так у всех. Нет, все равно странное чувство. Ах, юная леди, ты ж сама когда-то даже до стола не дотягивалась!» С улыбкой заметил Жливестер. Латина поставила перед ним чашку со свежим чаем и обижно надулась. «Но прямо дедушка с ненаглядной внучкой!» Тепло подумала Рита, наблюдая за ними из-за стойки. поглощал спиртное литрами еще в ту пору, когда товарный владел ее отец, и не поддавался ни на какие уговоры. На ватт появилась Латина, и незаметно половину кружек с брагой сменил чай. Очень уж именитому авантюристу хотелось попробовать то, что заварила маленькая любимица... Впрочем, сама девочка не осознавала, насколько большое дело совершила. «Жиль, а вы познакомились с Ритой, когда она была маленькой?» «И даже раньше. Мы с ее папашей подружились еще с оплевыми щенками. Потом я пошел в авантюристы, стал мотаться туда-сюда, но за последними сведениями всегда заходил к нему. И вот как-то раз он поделился радостной вестью, у него родилась дочь». «Ого, значит, она все таки была маленькой». Задумчиво проговорила Латина. «Ты не поверишь, но да была». Отозвалась Рита. М -м, наверное, она была похожа на Эмму, да?» Девушка дала волю воображению, но Жильвестер сразу осадил ее. не точь-в-точь, точь то. Точь, «Наверное, из-за цвета волос». Сын Крюгеров был брюнетом, как и мать, а вот дочь пошла в отца. Такая же блондиночка с тонкими мягкими волосами. «Не сказал бы!» Скорее они плакали одинаково. Мои старые друзья, как услышали, так сразу принялись поздравлять. Мало вон как ревет! Сразу видно, пацан наследник рода. А потом выяснилось, что это девочка. Похоже, Рита была упрямы с самого рождения. Значит, вам пришлось поздравлять его с дочерью. И все же я никак не могу представить Риту девочкой. Хотя папа пытался впихнуть мне платятся с кружавчиками, не то чтобы они мне нравились, конечно. Рита не любила девчачью одежду, но отвращения к ней не испытывала. Когда у нее появилась маленькая милая названная сестренка, которую можно было наряжать сколько угодно, она была на седьмом небе от счастья. «Весьма успешно пытался. Когда Рити было столько, сколько сейчас Эмми, она носила всякое такое с оборочками», — вставил Жильвестер. «Неправда. С чего бы мне врать?» Латина взглянула на припирающегося с Риты Жильвестра, Неизменившимся с детства жестом склонила голову на бок и задала вопрос, который давно вертелся на языке. «Рита, Жиль, вы знали Дейла, когда он был маленьким?» «Нет, мы познакомились здесь, в Кроице, когда он уже стал авантюристом». Кеннет упоминал, что по работе бывало Дейла на родине, может, он знает больше. «Ясно», — проговорила Латина и слегка нахмурилась. «Немного завидно как-то. Вот не надо, Латина». «Не становись похожа на Дейла», — попросила Рита с сокрушенным видом. «В смысле?» — переспросила девушка. «Он всерьез соперничает с твоей сестрой. Когда она похвалилась воспоминаниями о вашем детстве, он был готов рвать и метать. Хризаса сама виновата», — возразила Латина, выгораживая мужа. «Она тоже вскидывается всякий раз, как я упоминаю Дейла». «Да если бы дело было только в этом. Дейл же постоянно хвастается, какой неотразимой милой ты была в детстве. А он исправим. «А что такого? Обычно же не такого не говорят». «А, ага. Порой мне тоже за него неловко», — признала Латина, уронив плечи. В конце концов, оправдать мужа ей не удалось. Дейл действительно не упускал случая поведать об этом чуть ли не каждому встречному. «Хотя я с ним согласна. Ты была очень милой». «Уверен, ваши родители налюбоваться не могли на вас с сестрой». «Ха?» Латина с самого начала была вежливой, воспитанной. Поэтому окружающие уже тогда предполагали, что она родом из благополучной семьи. Узнав ее историю, они получили лишнее подтверждение тому, как сильно любили ее папа с мамой. Несмотря на сфабрикованные обвинения и изгнания, девочка не затаила обиду, не прониклась злостью, а просто скучала по сестре и родителям. Это они вложили в нее необъятную доброту, которая наделяла малышку особым очарованием. Даже Дейл, бывший опекон, а ныне муж, поневоле признавал это. Ладно, об этом можно говорить бесконечно. Все-таки я тоже многого не знаю о прошлом Кеннета. Подотожила Рита. Она вернулась к бумагам и не заметила, с каким интересом на нее посмотрела Латина. Понятно. Значит, Кеннет познакомился сначала с Дейлом, а потом уже с Ритой. Ага. А как они поженились? Кто первым признался в чувствах? Жиливестер промолчал. Латина мельком взглянула на него, увидела, как сосредоточно завсегда ты пьет чай и скрестила руки перед грудью. Она мгновенно поняла, что ничего не выведает. Интересно, Кеннет расскажет? Почему-то ей не пришла в голову мысль обратиться к Рите. Скорее всего, потому что Латина считала ее старшей сестрой. Желевестер не стал обсуждать это из деликатности, однако очень быстро выяснилось, что его переживания были в каком-то смысле безосновательными. На кухне Латина спросила у Кеннета, «Чисти картофель от кожуры?» «Слушай, а как вы с Ритой поженились?» «В смысле как?» Я влюбился в нее, сделал предложение, и мы поженились. Без капли смущения сказал Кеннет. А, не ожидавшая получить настолько прямой ответ, девушка покраснела. Естественно, Рита согласилась не сразу, но я не сдавался и в конце концов добился ее. Вот и все. Знаешь, теперь я точно вижу, что ты был наставником Дейла: Будь добра не сравнивай меня с ним, а то я обижусь. В таверне до сих пор хохотали с того, как Дейл струсил, когда Латина призналась ему в любви. И сбежал, прикрывшись работой. Вполне могло остаться, что когда они с Латиной впервые серьезно поругаются, всеми признанный герой, не побоявшийся в одиночку пойти на архидемонов, вновь исчезнет из дома. Если бы она возненавидела меня, я бы тотчас отступил. И все же должен признать, что Арита очень милая, когда упрямится. Продолжил Кеннет: Они никогда не стеснялись показывать, как сильно любят друг друга. Подумала Латина, погрузившись в детские воспоминания. При этом она орудовала ножом так же проворно, как и всегда, без риска пораниться. Сказывался многолетний опыт. Потом я присмотрелся и понял, что никакой ненависти в помине нет. Ну а дальше набивал очки. Это как? В деловом плане поднаторел. В общем, всячески продвигал себя, пока ее папа не признал меня достойным руки его дочери. В смысле продвигал? Начал с работы на кухне, затем научился управлять товарной и гостиницей, Также по рекомендации Желевестра подрабатывал в местных ресторанах и барах, где рук не хватало. В общем, обрастал опытом. «Как интересно!» «Не просто интересно, еще и познавательно!» «Кстати, тебя тоже приняли бы с распастертыми объятиями. Ты сразу рвешься в бой, а такие работники всегда на расхват!» Кенет не лукавила, совершенно искренне хвалил ученицу, но Латина призадумалась. «Мне кажется, Дейл не позволит мне. Если я не буду вылезать с кухни...» Он сразу прибежит и начнет выпытывать, что случилось. «Да уж, нелегко тебе». Из-за огромной популярности Латина скорее всего, не нашла бы покоя нигде, кроме танцующего Ацелота, в котором ее хранило множество опекунов. Кеннет не мог допустить, чтобы его ученицы докучали излишне назойливые фанаты. Девушка, видимо, тоже понимала это, поскольку печально улыбнулась в ответ. Как бы там ни было, она удовлетворила свое любопытство, в чем Дейл незамедлительно убедился. Так повелось, что каждый вечер в их комнате на чердаке Латина рассказывала, что произошло за день, однако сегодня она решила еще и подытожить все, о чем узнала. При этом она выглядела крайне серьезно и, по мнению Дейла, необычайно мило. Способность юноши находить очарование в каждой ее черте давно превратилась в нечто вроде особого навыка. Честно говоря, мне тяжело представить Кеннета авантюристом, но ты наверняка помнишь его таким. Все-таки именно Кеннет познакомил тебя с профессией. В принципе, да, так оно и есть. «И еще я тут подумала». Латина замешкалась, покраснела и застенчиво взглянула на Дейла. «У демонов другая культура, поэтому мои родители вели себя немного иначе. Но именно киноцриты стали для меня образцовой парой». «О, вот тут я даже не знаю, что ответить». Неловко пробормотал Дейл. Латина лучезарно улыбнулась ему. «Давай станем такими дружными и счастливыми, что перегоним их». Естественно, после такого Дейл мог сделать только одно. Если бы кто-то видел их сейчас, то со смешком заметил бы, что уж в страсти они точно оставили Крюгера далеко позади. И эта ночь еще только началась.